Мушка вениу возвращался, прикидывая на разные лады, как его встретят дома. Мать, увидев на голове его матросскую фуражку, а на плечах бушлата пристёгнутые кое-как погоны с цифрой 36, наверное, всплеснёт руками, обрадуется и даже спросить забудет, где он пропадал двое суток. Прямо кинется целовать и обнимать. Ольга фыркнет. Ишь ты вырядился, последыш. Маринка сдернет с него шапку и напялит на себя. Или еще какой-нибудь выкинет коленца. Хоня молча улыбнется. А Наташа заплачет от радости и закричит. Глядейте, милые мои, да он никак в юнге записался. Ах, матросик мой миленький. Ну, а если батенька дома? Батенька слова не говорят, стегнет ремень. Лупцовки не миновать. Вень готов во всем сознаться, готов согласиться, что его давно пора выпрать. Он столько набедокурил за прошлое время, так всем надоел. А все-таки жесткий батенькин ремень — вещь довольно неприятная. Батенька к нему прибегает редко, но уж если полирует, то полирует как следует. Семь бед, один ответ. Вень решается. Морской походкой немного в развалку, очень похоже на стрёмур, расставляя ноги, он направляется к родному дому. Малаховых курганы не узнать. На флагштоке белой башни пост флаг. На изволах мимо Магученкова дома идёт извиваясь небывалая новая дорога. По ней, вздымая пыль сапогами, в гору идут солдаты вольным шагом с ружьями на плечо. За солдатами Паробуйвол фу прямо тянет в гору фуру. На ней корабельная цистерна, большой клёпаный железный ящик для воды. На камнях фура прыгает и ковыляет, и цистерна гремит и гудит колоколом от каждого толчка. А ещё ниже, шагу в сто не доходя до Магученкова дома, застряла, попав в выбоину колесом пушка. Ее подвесили над осью колесного хода и тянут в гору народом матросы. Ими командует Мичман с озорными глазами. Он весь в пыли, по его красному от натуги лицу струятся грязные потоки пота. Фуражка по-нахимовски сдвинута на затылок. Влекши в первую лямку, Мичман закликает, в чем и состоит в эту минуту его команда. Эй, дубинушка, ухнем, рад зелёная сама пойдёт. Матросы, подхватив дубинушку хором, пробуют рывком вынуть колесо из колдобины. Колесо почти выскочило из неё, но скатывается назад. Виню подошёл и смотрит со стороны. Вытащит пушку или нет? Сдохнём, ребята, командует мичман. Матросы стали, не бросая леямок, дышит тяжело. поругиваются потихоньку. Эй, Юнга, зовёт, увидев Веню Мичман. Ты что, без дел стоишь? Подсади. Тебя нам только и не хватает. Есть, отвечает Веня и берётся за канат. Давай, братцы. А львы Пушки не видали? В руки банника не брали? Эй, дубинушка, ухнем, раз зелёная самба пойдёт. «Пошла! Пошла! Сама идет!» — кричат матросы, выдернув колесо из ямы. Веня упористо шагает со всеми в ногу и косится на свой дом. Пушка под веселую песню катится со звоном мимо каменного забора. Сейчас, наверное, кто-нибудь из сестер или мать выйдет на крылечко, уж очень весело поют, и увидит, что Веня не то, чтобы где-нибудь баловать. а самым нужным делом занят. Но никто не выбежал на крылечко, не выглянул из окна. Веня видит впереди крутой, хотя и гладкий и взлобок, и, и не знает, что ему, катить ли пушку дальше до самой верхушки кургана или бросить и идти домой. Вдруг кто-то так хватил его по затылку, что шапка у юнги слетела с головы и покатилась в сторону. Кто-то гёрнул Венью, и оторвало от каната. Он узнал Маринку. Маменка глаза выплакала он. Иди домой. Пушка стала. Венью упирается, Маринка тащит его за руку к калитки. Красотка кричит Мичмон. Чем бы нам помочь, а вы у нас главного работника отнимаете? А вы пойте веселее, ответила Маринка на ходу. Да мы уж все песни перепели. «Запойте-ка вы нам, что ли!» «От моей песни у вас пушка треснет!» — увлекая Веню в дом, кричит Маринка. Матросы смеются. «Огонь, девчонка! Чья это, не знаете, ребята?» «Могученко, кума Павла Степановича дочь!» — отвечает Мичму на один из матросов. «И мальчишка тоже, явонный!» «Ну, ребята, берись!» Пушка без песни со звоном покатилась в гору. Вот тебе твоё золото, толкнув венью в комнату, крикнула Маринка матери. В воде не тонет, и в огне не горит. Получай. Нех как до мне с вами тут. Маринка убежал. Анна молча взглянула на сына заплаканными глазами и даже не улыбнулась, отвернулась к шестку и начала мыть горшки. Вень тих отошёл в уголок и сел напротив Наташи на скамейку под корабликом. Наташа, перебиравшая, как ни в чём не бывало, свои коклюшки, подняла голову, внимательно оглядела Веню и чуть-чуть улыбнулась.